Глава двадцать пятая Валентина молча выслушала новость об отъезде Видала. Она по-прежнему не могла говорить о случившемся даже с Лейлой. Рана была слишком глубокой, и ничто, ни время, ни обстоятельства, ни работа не сумели ее залечить. Дентон повторил свое предложение руки и сердца дважды, и оба раза Валентина отвергла его. После третьего отказа его отношение к ней изменилось. Он стал более властным. Дентон больше не просил, он требовал. Валентина пыталась быть терпеливой, убеждала себя, что он лишь желает ей добра, но обнаружив, что Дентон ведет переговоры с закрытыми частными школами и намеревается заставить ее отослать туда Александра, взорвалась. «Это просто глупо, Дентон! Александр еще так мало нуждается во мне!» Дентон поджал губы. Вся ее любовь и внимание принадлежат этому мальчишке. Одну помеху он устранил. Ракоши больше не стоит, между ними, и желанной добычей оставался Александр. «Все матери об этом твердят», — вкратчиво начал он, «но я хочу, чтобы Александр получил самое хорошее». Образование. Я тщательно отобрал подходящие школы, и нет. Глаза Валентины зловеще блеснули. «Образование моего сына никоим образом вас не касается. Я, и только я, буду распоряжаться, какую школу ему посещать». «Не совсем так, Валентина». Я думал, что ясно дал вам понять это, когда взял на себя управление вашими финансами. Финансами? Но не моей личной жизнью, Дентон. Лейла жалуется, что ко мне не дозвониться. Стэн обмолвился, будто вы сказали, что я не собираюсь играть в новом бродвейском спектакле, когда Гетду снимут с репертуара. «Как вы смеете говорить подобные вещи от моего имени?» Мы никогда это не обсуждали, и, к вашему сведению, я очень хотела бы играть в новые постановки Стена. Бродвейская сцена престижна, но деньги сделать можно исключительно на фильмах, — холодно заметил Дентон. Как только публика перестанет ходить на Гедду, мы осуществим давно задуманные планы. И именно поэтому необходимо отослать Александра в школу. Его постоянное присутствие будет вас отвлекать». «Ошибаетесь!» — вскинулась Валентина. «Вы говорите о моем сыне, Дентон!» Однако в ледяных серых глазах не промелькнуло ни искорки понимания. Ярость Валентины мгновенно улеглась, оставив лишь невыразимую усталость. Этот дом показался ей тюрьмой. Дентон хотел от нее больше, чем она могла ему дать». Он хотел владеть ею так же безраздельно, как произведениями искусства и антиквариатом. Валентина откинула волосы со лба. — Я слишком долго жила здесь, Дентон, и потому собираюсь переехать к Лейле, пока спектакль не сойдет со сцены. В эту убогую лачугу, которой и горничная погнушалась бы, — пренебрежительно бросил Дентон. «Вы звезда. Что подумает публика, если вы станете жить в квартире, которая по карману каждому из них?» «Не знаю и не хочу знать. Александр обожает Лейлу. Ее квартира для него второй дом, и это главное...» «Вздор!» — процедил Дентон, осунувшись на глазах. «Вы переутомились. Если это так волнует вас, Александр останется здесь». Можно найти подходящую школу в самом городе и купить другой дом. — И всем этим я займусь сама, — спокойно заявила Валентина. — Вы не любите Александра, Дентон. Как бы вы ни пытались скрыть это, все бесполезно. Нельзя пересилить себя. Ему будет лучше у Лейлы. Дентон попытался было протестовать, но Валентина не дала ему договорить, и мне тоже, — добавила она. Их расставание было отнюдь недружеским. Дентон с самого начала намеревался жениться на Валентине и без этого не находил ничего почетного в том, чтобы просто заниматься ее финансами. Брук Тейлора отвергли, и он никак не желал смириться. Его отзывы о Валентине в прессе можно было без всяких преувеличений назвать уничтожающими пренебрежительными. «Ради Бога, Валентина!» — в конце концов взмолился Стэн. «Тебе нужно сделать ответное заявление. Он твердит, что забросил собственные дела ради твоих и потерял на этом тысячи долларов. Это неправда. Я знаю, но читатели...» — Так простодушно и, конечно, поверит каждому его слову. Дентон бывает крайне убедительным, когда захочет. — Согласна, — кивнула Валентина сухо, улыбнувшись, — но я не собираюсь опускаться до его уровня и обмениваться публичными оскорблениями. Дентон ошибочно считает, что его достоинство унижено. Ему нужно поскорее остыть и успокоиться. Если для этого он избрал подобный способ... Желаю удачи. Стэн в притворном отчаянии покачал головой и ухмыльнулся. Высказываниями Дента напестрели заголовки газет, но все его старания ни к чему не приводили. В глазах поклонников Валентина всегда и неизменно оставалась права. Ею восхищались. Ей подражали все женщины Америки от одного побережья до другого. Она была звездой куда крупнее и ярче, чем любая другая звезда экрана и сцены. Она была Валентиной, и Стен обожал ее. Настало лето. Европа все глубже погружалась в хаос войны и письма к Эванжелине оставались без ответа. «Только бы знать, что она в безопасности!» — вздыхала Валентина. Стен погладил ее по руке. «Не теряй надежды и пиши по-прежнему», — сочувственно ответил он. «Обстановка должна улучшиться. Не может же она все время ухудшаться». Но Стен ошибся. 1 сентября... Гитлер захватил Польшу. «Сомневаюсь, что ты услышишь о своей свекрови до окончания войны», — покачал головой Стен, когда они вместе пили кофе. «Вчера я получил письмо от Дэвида Найвена. Он считает, что Америка скоро вступит в войну, и тогда победа не за горами». «Дэвид покинул Голливуд и сразу же пошел в армию, верно?» — Да, причем без всяких колебаний. — А видал, венгр и тоже воюет, — пробормотала Валентина с давленным от еле сдерживаемых эмоций голосом. Стэн пристально взглянул на нее. Имя видала, редко упоминала свое присутствие. — Да, — ответил он, стараясь говорить как можно небрежнее, — Очень странный поступок — уехать из Голливуда в тот самый день, когда Англия объявила войну Германии. Видал, ненавидит нацистов и их идеи. Заметила Валентина, тряхнув головой так, что волосы почти закрыли лицо. Он не останется в стороне. Господи Боже, почему эта страна так слепа? Меня тошнит от Чарльза Линдберга, Джозефа Кеннеди и их напыщенных изоляционистских заявлений. Люди гибнут, а мы сидим и ждем, пока Гитлер захватит Англию. Кто же будет с Европой? — Бог знает, — устало ответил Стэн, думая о своих двоюродных братьях, оставшихся в полуразрушенном Лондоне. — Но ты и так делаешь все, что в твоих силах. Ты организовала больше благотворительных концертов для Фонда помощи Британии, чем все, кого я знаю. — Этого недостаточно, — с горячностью воскликнула Валентина, сжав кулаки. — Недостаточно для таких людей, как Эвангелина, Мария, Ристея. — Почему вы оба такие мрачные? — осведомилась Слейла, подсаживаясь к их столу. «Война — Война, — коротко ответил Стэн. Лейла равнодушно пожала плечами. «Почему бы вам для разнообразия не поговорить о чем-то другом? Например, о сексе. Потрясающем, великолепном сексе». Стэн и Валентина рассмеялись. «Если бы не ежедневные спектакли, вряд ли Лейла вообще вылезала бы из постели Рори О'Коннора». «Корда собирается снимать любовно-приключенческий фильм о жизни лорда Нельсона, одного из самых великих адмиралов Англии и леди Гамильтон», — сообщила Лейла, закуривая сигарету. «Ходят слухи, что на главные роли он берет Лоуренса Оливье и Вивьен Ли». «Насколько я понимаю, на эту картину его вдохновила война», — уверенно объявил Стэн, поднимаясь. «Кто хочет еще кофе?» Когда Япония атаковала Перл-Харбор и втянула в войну Америку, Валентина почувствовала только облегчение. Она с головой ушла в организацию поддержку благотворительных вечеров, концертов, базаров в пользу Американского Красного Креста, фондов помощи Франции и Англии. Джеймс Стюарт вступил в военно-воздушные войска США и был послан в Британию. Кларк Гейбл последовал его примеру. Валентина переписывалась с обоими, спрашивая между делом о Дэвиде Найвине, Видале и многих других актерах и режиссерах, находившихся в Великобритании. Но в каждом письме она со страхом искала имя Видала. Видала? о котором не переставала думать каждый раз, когда читала военные отчеты или смотрела кинохронику. Саттон Хайт и его жена приехали в Нью-Йорк. «Ты выглядишь усталый, Валентина. Нужно отдыхать хотя бы немного», — твердил ей Саттон, приходя в гости. «Если будешь продолжать в таком же духе, скоро свалишься». «Со мной все в порядке, Саттон. Пожалуйста, не волнуйся» но Саттон заметил синие тени под ее огромными глазами. Валентина лгала, и он это знал. — В какой исторической драме Тео собирается снимать тебя на этот раз? — поинтересовалась она, меняя тему. Ей нравилось общество Саттона, напоминавшего ей о королеве-воительнице, о замужестве, о Паулосе. С ним не было связано никаких грустных событий, и Валентина порадовалась, что он слишком стар для армии и поэтому может уделять ей так много времени в Нью-Йорке.